Глава третья. Внезапная встреча. По лицу кто-то полз. С воплем я подскочил, смахнул тварь со щеки. Змея? Гусеница. Толстая, бледно-зеленая, тьфу, пакость. Но главное не змея, не змея. Нежно-розовая, будто с просонья, солнце поднималось на востоке. Туман редел под его лучами, мир стремительно наполнялся красками и жизнью. Проснулись птицы, в воздухе мелькали стрекозы, потрескивали слюдяными крыльями. Комары тоже проснулись, а может и не ложились. Руки, ноги, левая щека, все, что не было ночью прижато к земле или прикрыто хитоном, отчаянно чесалось из удела. Тело, как деревянное, ныли спина и ноги. Я начал прыгать и махать руками, чтобы разогнать кровь и согреться. Разогнал, согрелся. Пару раз метнул дротик шагов на двадцать в замшелый пень. Оба раза попал в шишковатый нарост. Меткость моя, хвала богам, никуда не делась. Туман и стаял, с холма я разглядел дорогу на Аргос. Далековата она отсюда. Круто я в темноте к востоку забрал. Ладно, не страшно. Зато теперь знаю, куда идти». В животе заурчало. «Лепешки», — вспомнил я. овечий сыр. Нет, сперва выберусь на дорогу». Идти напрямик не получалось, как и вчера. Я угодил в непролазный бурелом, едва не скатился с предательской осыпи, Двигался вдоль дороги, видневшейся вдалеке, но приблизиться к ней не получалось. Заколдованное что ли? А может, меня боги прокляли? Так я до Пилоса и к старости не доберусь. В Пилосе я надеялся отыскать Кимона. Помните? Странника. Упрошу взять меня в спутники. Будем бродить по свету. Земли опишем сверху донизу. Грамоте я обучен. Костер разведу, дротик бросать, мастак. Кто ж откажется от такого спутника? Глядишь, у Кимана про моих настоящих родителей что-нибудь разузнаю. А не у Кимана Так по пути. Пологий склон весь зарос буйным весенним разнотравьем. Ну, наконец-то! Вниз что-то порскнуло с громким шорохом. Я аж подскочил. Тьфу ты! Олененок! Огненно-рыжий! светлых пятнах, не знаю, кто кого больше напугал, я, по крайней мере, на месте остался, а бедолага рванул, будто за ним гонятся. Вот уж и не видно его. Откуда и взялся, когда у оленей гон или этот не в сезон родился. Говорят, бывает такое, хоть и редко. Рычание пригвоздило меня к месту. Низкое, утробное, я чувствовал его всем телом. Казалось, кишки в животе дрожат, шевелятся, сейчас наружу полезут. Медленно, очень медленно я повернулся. До нее было шагов пятнадцать. Она стояла, смотрела на меня, как будто из-под лобья, хмурясь. Глаза светились хищным янтарем. Грязно-желтая, заляжет на песчаном склоне, не заметишь. Стояла. Смотрела, рычала. Львица. Раньше я их только мертвых видел. Охотники трофеи привозили. Живьем? В первый раз. Похоже, в последний. Тротик? С одного броска львицу не убьешь. Разъяришь только. Может, не бросится. Сытая? Кого спасение молить надо? Артемиду-охотницу? Гермия куратрофаса «Нет, только не Гермия!» Я стал шепотом взывать к Артемиде, едва заметно шевеля губами. Отступил на один шаг. «Нет, не бросилась. Благодарю тебя, божественная заступница. Если жив останусь, принесу тебе жертву, какую пожелаешь!» «А ну еще шажок!» Не бросилась. Но вся подобралась. У меня задрожали колени. Я ее завтрака лишил. Спугнула ленёнка Теперь сам, оленёнок. справедливо? В тартар такую справедливость. Я жить хочу. Ну почему я не остался дома, а? Свои чужие, мне что, не все равно? Рычание сделалось громче. Хвост львицы зажил отдельной жизнью. Хлестнул по бокам. Раз, другой, бросится. Точно бросится. Бежать! Ноги отказались мне повиноваться, руки были храбрее ног. Правая занесла дротик для броска, левая легла на рукоятку ножа. В небе разгоралась заря. Златоперстая Эос торопилась полюбоваться на забаву. Какая заря? Солнце давно взошло, вон к зениту подбирается. Не заря. Радуга. Огненная, буйная, она полыхала в пол неба. выгибалась из-за горизонта, спешила. Куда? Ко мне? Львица не стала это выяснять. Первым прыжком она покрыла больше трети расстояния между нами. Я заорал, метнул дротик, что было сил, попал. Только это ее не остановило. Соглушительным ревом львица прыгнула снова. Дротик трепетал, торча из плеча зверя. Я качнулся назад, споткнулся, опрокинулся на спину. Выхватил нож. Всё конец, нож не спасет, сейчас меня будут есть. Клыки щелкнули у самого лица.